Пока Понс сочинял учтивый комплимент, который в тех случаях, когда он боялся своих амфитрионов, обычно не поспевал вовремя, вошла Мадлена, подала хозяйке записку и стала дожидаться ответа. Вот что было в записке. «Дорогая маменька, что ежели нам сказать, будто эту записку прислал из присутствия папенька, что он зовет нас в гости к одному из своих друзей, где должен возобновиться разговор о моем сватовстве. Пожалуй, кузен Понс тогда уйдет, и мы сможем, как и предполагали, поехать к Попино. — С кем барин прислал записку? — быстро спросила госпожа де Марвиль: С рассыльным из суда, — нагло соврала сухая, как жертва Мадлена. Своим ответом старая субредка дала понять хозяйке, что они силь. Которые не терпелось ехать в гости, сговорились и действовали сообща. Скажите, что мы с дочерью будем в половине шестого. Как только Мадлена вышла, госпожа де Марвиль посмотрела на кузена Понса с той фальшивой любезностью, которая для человека чувствительного столь же приятна, как молоко с уксусом для сладкоежки. Дорогой братец, я распорядилась обедом, покушайте без нас. Видите ли, муж пишет из присутствия, что расстроившийся был разговор о сватовстве, возобновляется, и нас зовут обедать к тому самому члену суда. Надеюсь, вы поймете, какие могут быть между нами церемонии. Располагайтесь как дома, с вами я вполне откровенно, секретов от вас у меня нет. Ведь не захотите же вы, чтобы за вас расстроилось замужество нашего ангела? Что вы, сестрицы? Я, наоборот, от всей души хотел бы найти ей жениха, но в том кругу, где вращаюсь я, об этом и речи быть не может, — оборвала его госпожа Демарвиль. Итак, вы остаетесь? Сесиль займет вас, а я тем временем переоденусь. Я, кузина, могу пообедать и в другом месте, — сказал Понс. Он был жестоко обижен, что супруга председателя суда — так неделикатно попрекнуло его бедностью, а перспектива остаться наедине с прислугой была ему еще того неприятней. Но почему же обед готов не отдавать же его прислуги? Услышав эти ужасные слова, он выпрямился, как под воздействием гальванического тока, холодно поклонился родственнице и пошел за Спенсером. В спальни спальне Сесиль, выходившей в гостиную, была приоткрыта, и в висевшем напротив зеркале Понс увидел мадемуазель де Марвиль, которая, тряся от смеха, мимикой и жестами переговаривалась с матерью, из чего он догадался, что его одурачили самым подлым образом. Едва удерживаясь от слез, Понс медленно спустился по лестнице. Он понял, что и из этого дома его выгнали, но не знал за что. «Я состарился, думал он, — «старостью и бедностью все тяготятся, и та, и другая безобразны. С этого дня я никуда не буду ходить без приглашения». Героические слова. Дверь в кухню, находившаяся в первом этаже напротив швейцарской, часто не закрывали, как это обычно водится, когда дом занимают сами хозяева и ворота держатся на запоре, и Понс услышал, — Смех кухарки и лакея, которых Мадлена, никак не предполагавшая, что бедный родственник ретируется так быстро, потешала рассказом о том, какую комедию разыграли спонсор. Лакей был в восторге, что так подшутили над их постоянным гостем, дававшим только к Новому году кью на чай. «Так-то оно так, но если он разобидится и перестанет ходить, пропали наши новогодние три франка». — заметила кухарка. — Да откуда он узнает? — отозвался Лакей. — Ах, днем раньше, днем позже, не все и равно, — подхватила Мадлена. Он так осточертел всем, у кого обедает, что скоро его отовсюду выгонят. Тут старый музыкант крикнул в швейцарскую. — Отворите, пожалуйста, дверь! Этот крик души был встречен в кухне гробовым молчанием. — Он подслушивал, — сказал Лакей. Ну что ж, тем хужее или тем лучше, возразила Мадленна, так ему блюдолизу и надо. Бедный кузен Понс, ни слова не пропустивший с кухонного разговора, услышал еще и этот последний комплимент. Он чувствовал себя не лучше, чем старая беспомощная женщина, на которую напали грабители, громко сам собой разговаривая, шел он бульварами домой. Он судорожно ускорял шаг, подгоняемый оскорбленным чувством собственного достоинства, точно соломинка, яростным порывом ветра. Наконец в пять часов дня он очутился на бульваре Тамполь, сам не зная, как он туда попал, и, странное дело, он совсем не ощущал голода.